Майк впервые в жизни видел главного инструктора в столь взвинченном состоянии. Тот несколько раз пытался в уме просчитать убийцу, но каждый раз это ему не удавалось. «Слишком мало данных», — бормотал он, «слишком мало». В большой зал приемов Запада Арнольд вломился без стука, практически выбив двери с ноги. «У нас глобальная проблема», — сказал он с порога. «Кто-то имеет доступ к сверхсекретной информации и разработкам, которые мы начали создавать на основе технологий, захваченной нами базы пришельцев». «И этот кто-то с самого верха. Я хочу получить ответы». Шарлин глядела на него в упор, пока он выдавал свою тираду, Затем сверкнула глазами и негромко сказала, «Ты перебил девушку, это невежливо».